А вот была история. После премьеры пьесы «Пигмалион» автора, Бернарда Шоу, вызвали на сцену. Восхищенная публика аплодировала и кричала «Браво!». Вдруг среди хвалебных возгласов Бернард Шоу услышал чей-то громкий голос. «Пьеса никуда не годится! Это чепуха!» «Абсолютно согласен!» — подхватил Шоу. «Но мы с вами в меньшинстве!»